Понедельник наступает неизбежный, как смерть. На тренировке я опять срываюсь с перекладины ровно в том же месте, где в прошлый раз. Но зато мы вдоволь набегались. Под музыку я бежала бы еще и ещё, но будильник сигналит к возвращению. Дома обвожу в календаре в кружочек второй день тренировок. Пока не знаю зачем, будет типа до и после. Хотя я и не знаю, что будет в после. Может, стану такой сильной, что смогу этим навалять. Люблю считать по календарю. Например, сколько еще дней до конца школы. Сначала всегда кажется так много, что хочется плакать от бессилия. Но теперь, когда я могу дотянуться до тебя мыслями, когда думаю, что все скоро закончится, и я пойду слушать музыку и гулять с тобой, это помогает переживать день, делает его не напрасно. Гляжу на парту со знакомыми трещинками краски и на скальную живописью. Есть и мои отпечатки. На одноклассников на сегодняшнее число на доске и накатывает дежавю. Словно попала в параллельный мир, где все такое же, но отличается в мелочах. Может, я и правда угодила в параллельную реальность? Нет. Просто я совсем другой человек. Не я садилась за эту самую парту в прошлую пятницу. Я, Арабел, никогда не буду отзываться на старое имя, даже если она звучит так громко те, кого я сейчас назвала, имеют все шансы остаться на осень. По классу прокатывается робкий шепот ужаса, перерастающий в стон. Холод прожигает мне внутренности. Если сейчас спросят, мне конец. В тетради после домашней работы остался след всего одной неправильно решённой задачи. Тихо, контрольная работа на следующей неделе ваш последний шанс. Да, это тебя касается. Я резко отворачиваюсь, потому что поднимала глаза посмотреть, откуда идет звук. И ответа не ожидала. Не трогайте ее, Анна Михайловна, она и так страдает, заявляет одна из этих. Влюбилась, громко шепчет вторая, словно какое-нибудь проклятие. Точно втюрилась, орет третья. Гляньте, как покраснела. А твой принц сам к тебе из канализации выползает, или ты лезешь к нему? Он сам, она же в люке застрянет. Если бы эти были страшными и тупыми, такими, как я про себя их называю, тварь сучка-уродина, у меня тогда было бы преимущество. Но совлачное обличие обманчиво. Тварь, рыба мечты, выступает за школу по плаванию, Ее бросают в воду, а она оттуда с золотом выплывает и на суше как рыба в воде. Руку скрутить так, что не вывернешься. Сучка все олимпиады по математике Щелкает, как семки за школой. Мне её с первого класса ставят в пример. Учись, будь как она, будь сучкой. Но я не умею говорить с людьми с такой математической точностью, чтобы они в слезах убегали. Уродина не блещет интеллектом, но ей-то никто не посмеет сказать, что она толстая или очкастая. Однажды к ней на перемене подошел и что-то тихо сказал старшеклассник, и она точным ударом ладони сломала ему нос. Больше ей ничего такого делать не приходится. Она только показывает пальцем, и на кого попадет, тот будет ее новой жертвой. Так однажды указала на меня, ржут свои сложно сочиненные шутки, им гоготом вторит весь класс, ловушка смыкается. Но вот что странно. Меня там нет. Они говорят про кого-то другого. Я? Арабелла. Меня это не касается. Они смеются сами над собой. Эта мысль такая теплая и приятная, что я расплываюсь в улыбке. Так нельзя. Я не тонкокожея. Я Арабелла. Мое тело подчиняется моему духу, а не наоборот. Не успеваю додумать эту мысль. Оно ну, замолчали. Анна Михайловна, в отличие от других учителей, редко поднимает голос, но если это происходит, лучше слиться цветом с партой или доской и ждать окончания грозы. Что-то не вижу повода смеяться. Новую тему пора начинать, а вы старую не усвоили? Миркулова, к доске. Посмотрим, как тебе будет весело со следующей задачей.